Глава сорок Часовой громадный парень в зеленом маскировочном комбинезоне, теперь красно-зеленый, как мексиканская ящерица на задних лапах, повернулся к пожару и напряженно всматривался в бушующее пламя. Я вынырнул у него за спиной, и гаркнул рассерженно. — Стоишь? А там ловят диверсантов. Может, они мимо тебя пробегали? Трое в черном. Часовой побелел, затрясся. «Нет, клянусь, тогда быстрее!» — крикнул я еще нетерпеливее. «Беги вон к тому зданию, перекрой дорогу! Кто чужой, стреляй!» «Потом спрашивай!» «Да автомат не забудь!» Он вихрем выбежал, на ходу передергивая затвор. Лицо было испуганное настолько, что сейчас ему даже сам Терещенко покажется чужим и подозрительным. «Рабы!» Подумал я с отвращением, семьдесят лет, нет, тысячу, считая от принятия христианства, уже привыкли, что на нас накричат. Это чувство в крови, кто кричит, тот и прав, в смысле, что у него больше прав. Часть военных спешно занималась пожаром, погрузчики деловито растаскивали обломки, Я подивился, сколько за пять минут можно набить техники, ломать не строить, сам перебегал от тени к тени. Сейчас даже охрана носится с огнетушителями, не до бдения. Наконец из темноты выступило массивное здание, в котором я угадал штаб-квартиру заговорщиков. На ней ничего не написано, только цифры. Угадал и все, но голову даю на отрез, что именно здесь центр, здесь. Сейчас глаза заговора. Окна зарешечены, но по случаю летней жары распахнуты настежь. Я пригнулся, послушал, но мешал треск раздираемого металла в двух десятках шагов. Там резали и растаскивали остатки бронетранспортера. Возле другого окна голоса грубые, просто охрана. Слышно каждое слово, но опять слова не те. Эти я знаю, только нехорошо, что по моему адресу такие грубости». Послышались крики. Я увидел огромный грузовик с брезентовым тентом, длинный и страшноватый, злобномордый, как все военные грузовики с усиленными моторами и шасси. Солдаты быстро откинули задний борт, грузовик задом. Подали к воротам склада поблизости, оттуда начали таскать длинные ящики. Длинные яркие лучи время от времени выхватывали из тьмы зеленые фигуры, снова терялись, снова смахивали с экрана. Я зыркал во все стороны, вовремя заметил, как из штаб-квартиры вышли двое высших, судя по наглому виду, офицеров. Беседовали тихо, я слышал только мат и сопение солдат, таскающих ящики, но, хуже того, из здания вывалилось, Пятеро дюжих с автоматами, настороженные и бдящие явно охрана. Офицеры беседовали неспешно, двигались в мою сторону. Я оглянулся, прежде чем пятиться. Там полыхало погрузчик, оттаскивал длинную железную штуку, раму бронетранспортера, загородил дорогу, к тому же огонь разбрызгивался, освещая, пусть не так ярко, как прожектора, зато не порциями. В одном из офицеров я наконец узнал Терещенко. Он ухитрился напялить на белый качан зеленую каску. Оба приближались, приближались, а меньше всего я хотел бы попасть в руки Терещенко, пристрелиться злости. Потом будет оправдываться. Второй вышагивал молча. Терещенко перед ним явно... Прогибался, шансов остаться незамеченным не было. Я быстро подошел к машине, прорычал, подражая кречету: "Долго копаетесь? Побыстрее!" С трудом задрал ногу на железную ступеньку, влез в машину и начал принимать ящики. Плечи сразу заныли. В ящиках будто гранатометы, а, скорее всего, так и есть. А эти усердные идиоты с готовностью начали подавать справа и слева, заторопились, накричал на свою голову. Пришлось торопливо хватать и бегом относить вглубь кузова. Когда подошли Терещенко и тот, второй, я как раз схватил ящик, опустив голову пониже, чтобы лицо оставалось в тени, пробежал в темень, там погромыхал ящиками, будто укладывал поудобнее. Это был критический миг, ибо кто-нибудь из солдат мог вскочить в кузов, выслуживаясь перед подошедшим начальством, начать складывать ящики самому, а мне посоветовать перевести дух на свежем воздухе. Спасло наше непочтение к старшим, расхлябанность вообще, и особенно в армии. Даже ввиду подошедших офицеров солдаты не торопились влезать в кузов, где надо таскать ящики, согнувшись в три погибели. Я краем глаза наблюдала с темноты. Терещенко с другим военным задержались, обсуждая количество боеприпасов, поглядывали в кузов, стараясь в полутьме сосчитать ящики... Я стискивал зубы и стонал от бессилия, но затем они сдвинулись с кузов, я тут же подбежал к краю, и хотя мышцы стонали от натуги, бодренько ухватил ящик и бегом отнес к стопке, словно спеша наверстать упущенный темп, мол, сам же его и задал. Укладывать тщательно не было ни времени, ни сил. Ближе к кабине образовалась дыра. Я выбивался из сил, задыхался, соленый пот выедал глаза, а сердце билось так, что вот-вот вылезет изо рта. Наконец у входа в сарай стопка ящиков закончилась. Солдаты побежали вовнутрь. Я почти без сознания отковылял вглубь кузова, упал в щель между кабиной и ящиками. Грудь вздымалась, как земля при землетрясении. Слышно было, как солдаты потащили новые. Кто-то стукнул днищем, один выругался, не обнаруживая меня. Ага, смылся. Такие они все, начальники. «Наверное, из депутатов. Вчера тут трое суетились. «Давай-давай», — согласился второй. «А этот «давай» в Москве. Сам знаешь, чем подавился. Зато здесь новый народился». «Ладно, я полезу, у тебя зад тяжеловат». Слышно было, как он легко запрыгнул на край, быстро и ловко укладывал ящики, потом соскочил, звякнул болт, зашелестел брезент. Стало темно, как в лисьей норе. «Черт с вами», — подумал я, — «больше не могу и пальцем шелохнуть. Я же не пифагор, современные ученые спортом только в теннис. Да и то фотографируются с ракетками в руках, они играют». Мотор гудел, я чувствовал покачивание, потом меня прижало ящиками, ага, поворачивает, а вот сдает назад, пятится. Зад задирался, ящики заскрежетали и угрожающе задвигались, грозя обрушиться Руки подбивать тем, кто так складывает, пробурчал я, торопливо уперся плечом, потом и спиной. Ящики двигались и пытались защемить хотя бы клок рубашки, желательно с мясом. Затем пол выровнялся. Машина некоторое время ползла словно ощупью. А наконец остановилась. Сердце еще колотилось. Я чувствовал желание выглянуть, где мы, но сил не было шевельнуть и пальцем. Очень неспешно меня начало прижимать к ящикам. Одновременно я словно бы слегка потяжелел. Будь мне восемнадцать, не заметил бы, но сейчас и штаны тяжелые. Ломал голову. Что бы это значило? Машина явно стоит, мотор не гудит, кузов не потряхивает, колеса не стучат. Дыхание никак не выравнивалось. Я ощутил, что дышу даже словно бы чаще, чем в разгар погрузки. В глазах потемнело, пульс участился, и когда едва не потерял сознание, в мозгу промелькнула мысль. «Летим!» Грузовик загнали в грузовой самолет. Я лег. Кровь равномернее пошла по телу. Я старался дышать ровно. Только удивлялся, в самом ли деле самолет поднялся так высоко. Не в кислородных же масках сидят летчики. Это же не истребитель. Либо я сдаю совсем. Скоро без палочки на ступеньку не взберусь. Невольно вспомнил анекдот про мужика и ступеньки. Но запекшиеся губы даже не дрогнули. Зато тряхнуло всего, потом еще и еще. Наконец сообразил. Что еще и «продрог» так, что не выговорю четырехсложное слово, разве что трех, да и то вряд ли. Грудь вздымалась чаще, а глаза закатились. Я задыхался, тело начало остывать так стремительно, что уже не «продрог», а замерз, закалел, превращаюсь в сосульку, остываю так быстро, что сердце вот-вот остановится». Сквозь грохот крови в ушах слышал надсадные хрипы. Во рту ощутил теплое и соленое, сглотнул, но кровь пошла еще больше, потекла по подбородку. Похоже, лопаются легочные пузырьки или что-то еще меня раздувает, как глубоководную рыбу на мелководье лопну, как пузырь, куда плеснули кружку крови. Затем сквозь грохот в голове и треск в ушах ощутил, что чуть полегчало. Одновременно пол слегка накренился, самую малость, но явно самолет неспешно идет на снижение. «Черт с вами», — подумала злобленно, — «пусть снова в ваши руки, намеруй смерть красна, все же лучше, чем помирать от удушья, как крыса между ящиками». Самолет тряхнул еще и еще, потом я ощутил ровное подрагивание, явно бежит по бетонной дорожке, а у меня нет сил даже шевельнуться, не то что встать». — Вставай, — просипел я вслух, — вставай, скотина! Никто не должен знать, что тебе что-то трудно. Конечно, для доктора наук, мирового футуролога, не так уж и важно, как он выглядит, но я знаю ни одного профессора, который гордится стойкой на кистях или ушах больше, чем своими открытиями. У одного сам присутствовал, когда... поздравляли с присуждением премии имени Архимеда, отмахнулся и с гордостью рассказал, что вчера поддался на провокацию подруги его внучки, задрал ей все-таки подол. Пол подо мной последний раз стряхнула, затем наступила сравнительная тишина. Со стоном, цепляясь за мужское самолюбие, я поднялся, борт машины качался, как борт яхты. Меня мутило, перед глазами из темноты постепенно выступали ящики, потом лязгнуло. Сквозь щели неплотно закрытого брезента пробился лучик света — Послышались голоса. Неожиданно громко рявкнул мотор. Меня прижало к стенке. Грузовик съехал по пандузу резко. Промчался, уже сам гремя тугими колесами по бетонному покрытию. Я не поверил своим ушам. Поблизости раздался голос кречета. Спотыкаясь о ящике... протиснулся вперед, и когда с железным лязгом опустили задний борт, я лишь на миг прикрыл глаза ладонью от яркого света. В десятке шагов кречет, раздает указания группе военных. Придерживаясь за борт, я тяжело соскочил на землю. От холода трясло, губы стали, как оладьи. Я не мог выговорить ни слова. Два сержанта, что опустили борт, вытаращили глаза. Я видел, как кречет немедленно повернулся в нашу сторону. Я приветственно помахал ему рукой. Я передумал насчет маневров. Слова давались с трудом. Трое подтянутых солдат в униформе десантников синхронно сдвинулись, закрывая президента со всех сторон. Их глаза пронизывали меня насквозь, а пальцы дергались коротким тупорылым автоматом. «Виктор Александрович!» — выкрикнул кречет в ужасе. «Что стряслось? Вы в таком виде?» На лбу я чувствовал здоровенную шишку — А пока выбирался из ящиков, задел ссадину. Кровь наползала на бровь. «Это все ваши реформы», — выдавил я, сотрясаясь всем телом. «Но что?» — не отвечая, я повел глазами. Из кабины пилотов к речету спешил подтянутый, не узнать. «Терещенко!» Живот подобрал, грудь, как у курского петуха, глазами преданно ел верховного главнокомандующего и с подкастки выбивался, напрашиваясь на орден, кусок окровавленного бинта. Не сразу в блестящей толпе военных выделил меня. Все видели, как он вздрогнул, будто от меня ударило током. Бледный, как мертвец, рука на миг дернулась к кобуре, но он уже был из современных, когда даже военные не хотят быть героями, да что там героями, воевать не хотят, только бы жалование до да беззащитных солдат побольше в услужение. Он отдернул руку и сказал, быстро-быстро глотая целые слова, «Я расскажу, я все-все расскажу. Я лишь выполнял, я сам ничего, я выполнял». Телохранители еще ничего не поняв, но поддавшись чутью, как собаки, уже закрыли президента со всех сторон. А черные стволы непомерно длинных пистолетов смотрели во все стороны, как иглы гигантского ежа. Кречет повернулся ко мне. Телохранители косились на меня враждебно и недоверчиво. Я с трудом поднял руку, тяжелую, как бревно, отмахнулся. Да можно и не расспрашивать. Расстреляйте и закопайте, как собаку. Терещенко схватили под руки, он обмяк и начал повизгивать. Брюки внизу потемнели, мокрое пятно поползло по штанам. Уверенный, что его в самом деле сейчас расстреляют, он жалобно вопил, закладывал всех и вся, и пока его втаскивали в блиндаж, он клялся, что только исполнял, а сам пальцем не шелохнул. Один из офицеров, что сопровождали Кречета, исчез на миг, вернулся с теплой шинелью, набросил мне на плечи. Кречет пробежался взглядом по моему лицу. «А это как? Что?» — не понял я. Лоб разбит, по скуле будто конь врезал. — А, — сказал я, — мои пальцы бережно ощупали кровоподтек под глазом. Вы будете смеяться. Но это я ударился о дверь. — а дверь мордой? — повторил кречет с удовлетворением. — Это хорошо. Но все-таки жаль. Что? Вот если бы по морде прикладом, то что? — О, видели бы себя тогда. — Это у вас морда, — огрызнулся я. А у крупного ученого... Кстати, господин президент, моя работа футуролога все больше принимает какой-то странный оттенок. «Вы видите свои теории в действии», — сказал он значительно, «и сами принимаете участие в их осуществлении. Разве это не высшее счастье для ученого? Да-да, так сказать, своими руками творите, разрушая, конечно». Я честно скажу, недооценивал роль ученых в современном обществе. Но благодаря вам, Виктор Александрович, он улыбался, но я видел сдвинутые брови, чувствовал, с каким накалом работает его непростой мозг, и когда подзывал адъютантов, те отбегали с ясными приказами, не оставляющими возможностей толковать иначе. Терещенко еще не вытаскивали, явно рассказывал с подробностями, чтобы продлить жизнь. К сожалению, — сказал я невесело, — в заговоре участвуют командующие морскими силами руководство Таманской дивизии, а также двое-трое из вашего кабинета. Он отшатнулся. — Вы что же? Побывали на самой базе? — Да нет. Подсел на самолет по дороге. Он стиснул зубы. Телохранители переговаривались негромко, их взгляды в мою сторону стали уважительными. Глаза кречета быстро пробежали по моему лицу. Черт бы побрал эту футурологию. База-то хотела? В неприкосновенности заверил я. Но почти. Я же знаю, на новую денег нет. Он кивнул в сторону самолета, туда ринулась группа военных. Команду самолета и водителей похватали, бросили лицом вниз, обыскивали, но я понимал, что все бесполезно. Кречет с раздражением отмахнулся от телохранителей, те советовали на время уйти в блиндаж. Повернулся ко мне, глаза его уже смотрели с веселым сочувствием. «По вас, Виктор Александрович, словно колонну танков пропустили». «Несмотря на ваш оптимизм, боюсь представить, что от базы осталось. Да знаю я, ваше честное слово, ученых. Атумную бомбу кто придумал?» «Господа офицеры, позвольте мне представить вам крупнейшего в мире футуролога. Это он побывал на засекреченной даче генерала Пальчука с его охраной и сигнализацией. Один из генералов с великим уважением посмотрел на меня». Это был явно первый случай, когда генерал уважительно смотрел на ученого. Сказал почтительно, «Я чувствую, господин президент, эти маневры нам запомнятся. Если Виктор Александрович с нами согласился, кричит, эти маневры запомнятся всем». Лицо его стало жестким. Мимо как раз вели под охраной команду самолета, трех водителей грузовиков. Ребята спецназа рылись в машинах, осторожно передавали на землю ящики». Молодцеватый генерал быстро-быстро говорил по сотовому телефону, одним глазом кося на Кречета. «Их там уже нет, — заметил я. — Повяжут, — заверил Кречет, — никуда не денутся. Им переждать только эти маневры. Что-то учуяли, — насторожился Кречет. Только предчувствие, — ответил я с неопределенностью, — ощущение тоже мне ученый, — сказал Кречет разочарованно. Я-то думал, это к чувство, а у вас факты». «Ладно, Марина уже приготовила крепкий кофе и ваши любимые бутерброды», — я спросил с упреком. «А ее зачем привезли?» «Бедная девушка», — он отмахнулся. «Эта бедная девушка к маневрам привыкла больше, чем к кремлевским кабинетам. Знали бы, сколько она повидала гарнизонов». Мне послышалось в его голосе предостережение, не то страшился, что я могу заподозрить ее в работе на врага, не то за тем, чтобы не путал простую девушку из Перми с московскими княжнами. Из блиндажа вышел, пригибаясь, грузный генерал, в котором я не сразу узнал Яузова. Подтянутый живот подобрал, двигается четко, без кабинетной лени и замедленности. Один из офицеров что-то на ходу быстро тараторил ему в ухо, указывая в мою сторону. Яузов подошел, в глазах было великое изумление и еще что-то, что мне очень не понравилось, но назвать одним словом я сразу не мог. Он кивнул, проговорил с великим отвращением. «Здравствуйте, Виктор Александрович. Не скажу, что счастлив вас видеть. Там одних компьютеров закупили на шесть миллионов долларов», — кречет, спросил с интересом. «Ну и что?» А то, что если этот футуролог и там погулял, как на даче Покольчука, то это стране влетит в копеечку, — я возразил. — Вы же слышали, на даче Покольчука произошел взрыв газа. — Такой взрыв, что разнесло все к чертовой матери. — Взорвалась газовая магистраль, — поправился я. — Прямо под дачей? — А вы где были? — В подвале. Туда отвели для ужасных нечеловеческих пыток. Он отмахнулся, просительно посмотрел на Кречета. «Похоже, придется выделять деньги на другую базу». Кречет с сомнением посмотрел на меня, перевел взгляд на министра обороны. Голос был успокаивающим, но без обычной генеральской уверенности. Виктор Александрович уже государственный человек, он бережет государственное добро. Даже когда разгуляется, не особенно портит. Яузов безнадежно отмахнулся. Это смотря как разгуляется. Он же за русскую идею, за возрождение русского духа. А это разудись, плечо, размахнись, рука. Что за свадьба без хорошей драки? Да как еще полгорода не спалить? Я всегда не доверял ученым. То порох придумают, то экологию, от этой непонятной футурологии вообще мир может сгинуть. Да все цело, — ответил я с неудовольствием, — что я американец. Кречет сказал наставительно, — это еще что. Я всегда говорил, что хороший ученый вообще-то стоит целой танковой бригады. А наш Виктор Александрович не просто хороший, он лучший. Яузов посмотрел на меня с отвращением, судя по его виду, на базу уже махнул рукой и беспокоился, не пострадали ли вокруг того места, где была база дома военного городка. Меня подмывало спросить не прибыл ли Яузов этим же самолетом? Но, чтобы не ответил, это к делу не подоешь, а вот прибыл или не прибыл, это узнаю, узнаю у других. Из блиндажа опромете выскочил молоденький и очень усердный с виду офицер. В руках работал портативный телевизор, бегом принес, развернулся экраном к президенту, застыл, как чугунная статуя. Телекомментатор вещал с экрана. «О чем думает генерал Кречет, задумав провести военные маневры?» причем вблизи западных границ России, которые вскоре станут границами всемогущего НАТО, хочет показать, что у нас есть ядерные ракеты, способные стереть с лица Земли человечество. Но для их взлета требуется высококачественное топливо. А инженеры не должны голодать, иначе нажмут «не ту кнопку». Красивая девушка в короткой юбчонке, раскачивая бедрами, прошла к столу и неторопливо положила перед ним листок. Комментатор сделал вид, что только сейчас увидел текст, заговорил с подъемом. Только что получили сообщение, что генерал Кречет на маневры отбыл лично. Оставив разрушенную страну, он три дня проведет в обществе себе подобных унтеров, держиморд, скалозубов. «Сволочь!» — выругался Кречет. «Классику перевирает, гнать надо». «Да и президента упорно называет генералом», — добавил Яузов. «Если такой работник не слыхал о выборах, надо снять за неграмотность или подать в суд. Там все ясно. Оскорбление. А потом уволить».